Глава 5. Человек на дороге. Отец, сказал Бандел, открывая дверь светильище, то есть личного кабинета лорда Кейтерхэма и просовывая голову внутрь. Я поехал в город на Испана-Суизи. Не могу больше терпеть здесь не монотонное однообразие. Но ведь мы только вчера вернулись домой, пожаловался лорд Кейтерхэм. Я знаю, но, по-моему, прошла целая сотня лет. Я и забыла, насколько скучно бывает в деревне. Не соглашусь с тобой, возразил лорд Кеттерхэм. Здесь царит такой покой. Да-да, именно покой. Кроме того, здесь так уютно, и не могу высказать, насколько я доволен возвращением к Тредвелу. Этот человек заботится о моём покое самым удивительным образом. Только сегодня утром кто-то явился, чтобы узнать Не могут ли они устроить здесь какое-то ралли для гёрл-скаутов? Это значит слёт, поправил его Бандел. Слёт, прилёт, ралли, талли какая разница? Ещё одно глупое слово, не имеющее вообще никакого смысла. Она это ставила меня в очень неловкое положение. Надо было отказаться? По правде сказать, мне, наверное, не следовало отказывать. Но Тредвелл избавил меня от этой ситуации. Я забыл, что он там сказал. Нечто изумительно изобретательное, не способное оскорбить чьи-либо чувства, однако прихлопнувшие всю идею на месте. «Одного уюта мне мало», — проговорила Бандл. «Мне нужны волнения и впечатления». Лорд Кейтерхэм пожал плечами. «Разве мало было нам этих волнений четыре года назад?» С горечью в голосе произнёс он: "А я готова к новым волнениям", заявила Бандл. "Не скажу, что я рассчитываю обнаружить их в городе, однако там я, по крайней мере, не вывихну челюсть, зевая от скуки". "Согласна с моим личным опытом", проговорил лорд Кейтерхэм. "Если человек сам ищет неприятности на свою голову, то обыкновенно и получает их". Он зевнул. А, впрочем, я и сам охотно прокатился бы в город. Ну тогда поехали, сказала Бандол. Только давай быстрее, я очень тороплюсь. Лорд Кайтерхам уже было начавший подниматься из кресла, замер. "Ты сказала, что торопишься?" подозрительным тоном спросил он. "Чертовски тороплюсь", пояснила Бандол. Тогда, решено, заявил лорд Кайтерхам: "Я никуда не еду. Ехать рядом с тобой в Испанию изи, когда ты за рулём и спешишь?" Нет, подобные приключения не по силам ни одному пожилому джентльмену на свете. "Ну как угодно", ответила Бандел, уже выходя из комнаты. Место её занял Тредвелл. "Милорд, викарий самым неотложным образом хочет видеть вас по поводу каких-то несчастных разногласий относительно статуса мальчишской дружины". Примечание: Мальчишеская дружина одна из самых крупных и старейших молодёжных христианских организаций в Великобритании. Конец примечания. Лорд Кейтерхэм застонал. Мне показалось, милорд, что сегодня за завтраком вы упомянули, что намереваетесь сходить в деревню, дабы обсудить эту тему с викарием. Вы так ему и сказали? с интересом спросил лорд Кейтерхэм. сказал Милорд, и он отбыл с позволения сказать, весёлыми ногами. Надеюсь, что я поступил правильно, Милорд. Ну, конечно, Тредвел. Вы всегда оказываетесь правы. Вы не смогли больше биться даже в том случае, если бы захотели это сделать. Тредвел откланился с благородной улыбкой на устах. Когда бандал нетерпеливо жала на клаксон перед воротами по месте, из сторожки к воротам торопливо выбежала маленькая девчонка, за которой последовало увещевание её матери. Поторопись, Катя, это её светлости, она как всегда невозможно спешит. Действительно спешить было в обычай бандал, особенно когда она находилась за рулём. Девушка обладала выдержкой и умением и была хорошим водителем. Если бы не эти качества, бесшабашная манера езды не раз привела бы её к несчастьям. Стоял прокладный октябрьский день, с синего неба светило ослепительное солнце. Прикосновение ветра заставило порозоветь щёки бандлы, наполнило её жизненным пылом. Утром она отправила неоконченное письмо от Джеррелда Уэйда его сестре Ларен Уэйт в приорстве Дин, сопроводив его некоторыми пояснениями. Любопытное впечатление, которое произвело на неё это послание, несколько померкло при солнечном свете, однако оно по-прежнему требовало объяснений. Бэндл намеревалась в ближайшее время встретиться с Биллом Эверсли и извлечь из него подробное описание столь трагически закончившегося в её доме пребывания гостей. Ну а пока вокруг было прекрасное утро, она чувствовала себя особенно хорошо, а Испано-Сюиза бежала вперед с легкостью с наведением. Бандл как следует нажала на газ, и машина немедленно отреагировала на посыл. Позади оставалась миля за милей. Автомобили было немного, попадались они нечасто, и перед ней простиралась абсолютно свободная дорога. И тут, без какого-либо возможного предупреждения, из зелёной изгородей вывалился мужчина, оказавшийся на дороге прямо перед автомобилем. Остановиться не представлялось никакой возможности. И за всех сил навалившись на рулевое колесо, бандл вырулила направо. Её автомобиль оказался почти что в кювете, почти что, но не совсем. Опасный манёвр вроде бы удался. Ей бандл была почти уверена, что уклонилась от столкновения. Она посмотрела назад и ощутила, как у нее засосало под ложечкой. Ее автомобиль не сбил незнакомца, однако, по всей видимости, все-таки задел его. Неизвестный мужчина лежал лицом вниз, и лежал он совсем неподвижно самым зловещим образом. Бандл выскочила из машины и бросилась назад на дорогу. Ей еще не приходилось сбивать существо более значительное, чем заблудшая не ко времени на дорогу курица. Тот факт, что случившееся ни в коей мере не было результатом её вины, в данном случае ничего не значил. Тип этот, наверное, был пьян, но так или иначе она убил его. Бандал уже была совершенно уверена в этом. Сердце её грохотало, отвешивая внушительные удары, отдававшиеся прямо в ушах. Она пригнулась к распростёртой на дороге фигуре и очень осторожно перевернула лежавшего. Тот не охнул, не застонал. Это был молодой человек, довольно приятный на вид, хорошо одетый и при небольших усиках счёточкой. Никаких внешних повреждений она не заметила, однако невозможно было усомниться в том, что этот человек либо уже умер, либо только умирает. Веки его дрогнули, глаза приоткрылись, жалобные глаза Карии, полные страданий, похожие на собачьи. Он явно пытался что-то произнести. Бандел склонилась над ним. Да, ну уже Он что ты хотел сказать? Девушка это видела, очень отчаянно хотел, а она ничем не могла помочь ему, не могла вообще ничего сделать. Наконец слова были произнесены, как дуновение или вздох. 7 цифр блатов. Скажите. Да, ещё раз произнесла Бандел. Теперь человек пытался произнести имя, напрягая при этом остатки сил. Да, и кому же я должна это сказать? — Скажите, Джимми Цзайгер. Он, наконец, осилил имя, а потом голова его внезапно упала назад, а тело расслабилось. Бандл сел на корточки, сотрясаясь всем телом от головы до ног. Она представить себе не могла, что когда-либо попадет в подобную неприятность. Человек этот был мертв, потому что она убила его. Девушка попыталась собраться с мыслями. — Что же теперь делать? Ехать к доктору? Так обо была первая мысль. Возможно, всего лишь возможно, что человек этот просто лишился сознания, а не умер. Все чувства её и инстинкты протестовали против подобной возможности, однако она заставила себя действовать соответствующим образом. Следует любым способом переправить его в машину и привести к ближайшему в этой округе доктору. Место было пустынное, и ждать помощи не приходилось. При всей своей кажущейся хрупкости Бандл была сильной девушкой с крепкими мышцами. Подогнав по возможности близко свою испагнусю Изу, она напряжением всех своих сил затащила и впихнула в машину недвижную фигуру. Жуткое дело, ей пришлось стиснуть зубы, но в итоге она справилась с ним. После этого Бандл плюхнулась на водительское место и отъехала от места происшествия. Через пару миль по пути оказался небольшой городок, и её без промедления направили к дому доктора. Доктор Кесл, любезный человек средних лет, войдя в свой хирургический кабинет с удивлением обнаружил в нём девушку, явно находившуюся на грани обморока. "Я, кажется, я убила человека", отрывисто проговорила Бандол. "Я наехала на него, я привезла его с собой в автомобиле. Сейчас он стоит около вашего дома. Я, я должно быть, ехала слишком быстро. Я всегда езжу чуть ещё быстрее. Глянув на неё опытным оком, доктор подошёл к шкафчику, полки, налил что-то в стакан и подал ей. Выпейте это, и вам станет лучше. Вы перенесли нервное потрясение. Бандл послушно выпила, и краска постепенно вернулась на её мертвенно-бледное лицо. Доктор доброжелательно кивнул. «Хорошо. А теперь я хочу, чтобы вы посидели здесь. Я выйду к машине и осмотрю потерпевшего. И после того, как уверюсь в том, что бедняге нечем помочь, вернусь сюда, и мы обговорим этот вопрос». Он вышел на какое-то время. Бандл то и дело поглядывала на стоявшей на каминной доске часы. «Пять минут. Десять. Четверть часа. Двадцать минут. Когда же он явится, наконец?» Тут дверь отворилась, и в ней появился доктор Кэссел. Он выглядел теперь как-то иначе. Бандл сразу заметил это. Доктор показался ей более мрачным, но одновременно и более внимательным. В его манере появилось и нечто другое, пока непонятное, ей намек на сдерживаемое волнение. — Итак, молодая леди, — проговорил он, — выкладывайте, как все произошло. Вы утверждаете, что сбили этого человека. Расскажите мне, каким образом это случилось. Бандел объяснила ситуацию так, как могла. Доктор внимал её повествованию с подчёркнутым вниманием. Значит так, машина не проезжала по его телу. Нет, по правде говоря, мне показалось, что я совсем не задела его. Вы сказали, что он не твёрдо стоял на ногах? Да, я подумала, что он пьян. И он появился из зеленой изгороди. — Должно быть, там рядом оказалась калитка. Он мог пройти сквозь нее. Доктор кивнул, откинулся на спинку кресла и снял с носа пенснэ. — Немало не сомневаюсь в том, — начал он, — что вы очень неосторожная водительница, и что в ближайшее время вы можете наехать на какого-нибудь беднягу с самым плачевным итогом. Однако сегодня вы этого не делали. — Но... Ваш автомобиль не прикоснулся к нему. Этого человека застрелили.